каждое упражнение развивает свою собственную энергию, и по идее мы должны дать энергии, пробуждённой каждым упражнением, полностью раскрыться и разлиться по телу, и даже выйти за пределы тела. В лаву. Это требует э, внимательности, когда вы наблюдаете за энергией, тогда она имеет возможность полностью раскрыться. Поэтому нужно выловить момент пробуждения энергии и отслеживать, пока она не распустится как цветок внутри вас. Вот сейчас вы могли наблюдать, как энергия пробужденного позвоночника выходит на поверхность тела и расходится по всему телу, достигая пакушки головы. Есть такое? Во всяком случае, вот в этом упражнении это должно быть. Это похоже на цигун, когда вы делаете какое-то одно упражнение очень долго и внимательно. И у вас начинает пробуждаться энергия. То есть в цигуне упражнения простые, но там главная внимательность пробуждение энергии следующие пять упражнений называются комплекс обезьяны это упражнение для подзарядки энергии достаточно простое, можно выполнять его в любых условиях и оно неплохо заряжает энергией первое упражнение называется Обезьяна прячет хвост. Они делаются все на весу, то есть в руки держите на весу, а в то же время расслабленно. Значит, складываем руки в замок так, чтобы левая рука, левые пальцы были поверх правых. Потом левый указательный палец прячем между ладонями. Обезьяна прячет хвост и держим перед собой. Просто сосредотачиваясь на этой на этой позиции. При правильном выполнении этого упражнения вы почувствуете, что внутри начинает скапливаться энергия. начинаете чувствовать, что повышается тонус вашего тела, возникает приятное ощущение в теле. Вы ни о чем не думаете, просто есть сосредоточенность на самой позе, на самой позе. Приятные ощущения, которые возникают при этом, сигнализируют о том, что энергия пробуждается и, и накапливается в вашем теле. можно почувствовать, как происходит как бы некое накопление чего-то внутри, так что вы начинаете как бы расправляться, как сосуд, в который наливают воду, как бы некоторое давление изнутри приятное. вы почувствуете, что энергии скопилось достаточно переходим к следующему упражнению называется обезьяна берет силу у земли вы складываете пальцы вот таким образом, так что остается один средний палец в этом. обезьяна берет Да, четыре пальца остается не средний. нет не указательное среднее. среди обезьяна берет силу у земли и как только вы поворачиваете палец вниз пальцы вниз вы начинаете чувствовать что происходит начинается поток энергии поток чего-то приятного. Ваше сознание расширяется, это происходит вследствие пробуждения потока энергии, Вы не чем не думайте.